15 марта 1604 года его принял король Сигизмунд. 16 октября во главе примерно трех тысяч польских добровольцев, украинцев и донских казаков самозванец вошел в пределы Северской земли. Великая смута началась. Глава вторая. Смутное время. 1605-1600. 18 годы. Первое появление первого претендента. Использование самозванцев, чтобы расколоть или захватить соседний народ, было способом уже известным в Восточной Европе, особенно в Польской Украине и Молдове. В 1561 году польский магнат из Подолии Альберт Лавский набрал банду украинских разбойников, для поддержки греческого авантюриста Басилида, который называл себя племянником деспота Самоса. Басилиду удалось свергнуть молдавского тирана господаря Александра, и его провозгласили князем Молдавии. Однако, когда он попытался ввести в Молдавии западный образ жизни и выразил желание жениться на дочери молдавского магната протестантской веры, молдаване восстали и убили его. Костомаров. Смутное время. Страницы 49-50-е. В 1574 году украинские казаки пытались возвести в Молдавии на престол мнимого сына господаря Стефана VII, а три года спустя другого самозванца, который называл себя братом предыдущего. Впоследствии король Польши Сигизмунд III запретил казакам предоставлять убежище претендентам на молдавский трон, и в 1592 году казаки выдали одного из них полякам. Там же страница 50. Приказ Сигизмунда касался только Молдавии и казаков и не мог помешать Сапеге начать игру с самозванцем для Московии. Однако в этом случае ставки, безусловно, были много выше. К лету 1601 года лжёт Дмитрий по всей видимости, уже благополучно находился в Речи Посполитой, поскольку примерно в это время на волыни при дворе князя Константина Константиновича Острожского появился молодой странствующий монах. Князь, известный поборник православия в польско-литовском содружестве, прославился своим покровительством православным монахам и духовенству. Пилигрим долго у Острожского не задержался и перебрался к Хойским. Гаврил Хойский был близким другом Острожского, и он и его сын Роман активно участвовали в арианском движении в Польше и основали на Волыне две арианские школы. Будучи православным, Острожский поддерживал тесную связь с польскими аристократами, орианцами и кальвинистами, поскольку православным и протестантам необходимо было поддерживать друг друга, чтобы противостоять давлению католической контрреформации. Вскоре после прибытия к Хойским Чернец сбросил монашеское одеяние и поступил в орианскую школу в Гоще. Там он изучал латыни польский. В то же время, являясь членом свиты хойских, он имел массу возможностей познакомиться с образом жизни молодых людей при дворах польских и западно-русских магнатов, со стрельбой, верховой ездой и спортом вообще. Интеллектуальная атмосфера и в школе, и при дворе хойских была такова, что бывший монах не мог не стать своего рода Костомаров, «Смутное время», страница 51. Хойские состояли в дружеских отношениях с другой украинской влиятельной семьей, князьями Вишневецкими. Летом 1603 года молодой человек покинул Хойских и переехал в Брагин, Брагина, где стал членом свиты князя Адама Вишневецкого. При удобном случае... Рассказы о нем различны. Новый слуга Вишневецкого открыл хозяину свое происхождение –